Глава двадцать «А она что тут делает?» — возмутилась девушка, стоило ей хорошенько меня рассмотреть. «Кхм...» — кашлянул Джеймс. «Мисс сил позвольте представить вам мою кузину». «Что? Она?» Честно, я не знала, как реагировать. С одной стороны, хотелось позаворадствовать. С другой — побыстрее ретироваться куда-нибудь в кусты потому как взгляд зацепился за рыжий бакенбар, да что маячили совсем рядом. Однако сэр Перси оказался куда провожнее, и я просто не успела удрать. «Рад встрече!» — улыбнулся он во весь свой лошадиный рот. Маркус с Джеймсом почтительно поклонились. Аманда Сейл протянула руку для поцелуя. На этом месте я не выдержала и скривилась. В голове всплыли воспоминания, как граф слюнявил мою руку как он впивался в губы в коридоре в день побега. Тело пробило зноб, и я поюжилась. Мне нужно от него избавиться, причем срочно. «Моя милая Елена», — залебезил граф, — «вы так красивы сегодня, и я так рад, что вы наконец нашлись. Но почему же вы убежали?» Он, непонимающе, похлопал глазками. Мне совершенно не хотелось ни разговаривать с ним, ни тем более видеть его мы думали продолжил сэр перси что ваших в живых то нет ваша мама ах он страдальчески закатил глаза так переживала но я как мог утешал ее утешал ее как мог хм для меня одно эти слова прозвучали двусмысленно маркус встряла аманда раздраженно дернув плечиком почему ты не сказал что будешь сегодня «Ах!» – сэр Перси протянул руку. «Мы ведь с вами не знакомы. Граф Перси Саммерси, владелец мануфактурной фабрики на юге королевства». Марк Селфриш, процедил сквозь зубы маг и сжал руку графа так сильно, что тот даже скривился. «Приятно познакомиться». «Да-да, мне тоже», – все еще морщись от боли пробурчал граф. «Наверное, слышали, что скоро мы с Еленой поженимся?» «Мы с Еленой поженимся». Меня так взбесили эти слова, что я едва сдерживала эмоции. Марку, судя по его свирепому взгляду, тоже. «Граф, я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы послать его куда подальше. Но в ситуацию вовремя, а может и нет», – вмешался Джеймс. «А пойдемте есть мороженое?» – воскликнул он со всей своей детской непосредственностью, какая только у него была. Его величество самолично распорядился, чтобы каждому достался этот великолепный северный десерт. «Аппетита нет», — буркнул я. Но Джеймс буквально загробастовал меня, утянув к столикам со свадостями. «Прошу», — прошептал он, когда вокруг нас никого не было. «Не устраивай истерик». «Истерик? Да ты хоть знаешь, что этот рыжий таракан хотел со мной сделать, когда я по приказу маменьки устроил ему экскурсию по нашему дому». Злость внутри колокотала так, что хотелось орать. К тому же я видел его в борделе у какой-то Бетти. В Джеймс напрягся. Хищный взгляд устремился к графу. Ты уверена? Более чем. Он был там со своим дружком, Льюисом Марли. С Марли? Кузен напрягся еще больше. У него даже на виске вена вздулась. Так-так-так. А это уже интересно. Елена. Взгляд его просиял. Все же может случиться, что замуж за сэра Перси ты не выйдешь. Что? От неожиданности я даже подпрыгнула на месте. А после, когда волна удивления схлынула, схватилась за руку Джеймса, как за спасательный круг. Расскажи подробнее. Есть у меня одна зацепка. Кузен нервно принялся почесывать подбородок, а после, словно его охватило озарение, выдал. Постой, а что ты делал в борделе? Ответить я не успела. Как и не успела сбежать? Сэр Перси подлетел к столику с мороженым так стремительно быстро, что чуть не сбил меня с ног. Похоже, от меня он сегодня точно не отстанет. Джеймс кашлянул и, опустившись к моему уху, прошептал всего два слова, от которых меня затошнило. «Очаруй его». Я лихорадочно похлопала ресницами и взглянула на Джеймса. Тут, в свою очередь, улыбался чуть ли не во все 32 зуба. «Раз вы, — проговорил кузен, обратившись напрямую к Перси, — не утратили энтузиазма жениться на моей дорогой кузине, то не забыл говорить или побыть ее кавалером на сегодняшнем приеме. У меня, к сожалению, возникли неотложные дела». «Какие же дела у тебя возникли, дорогой кузен?» — процедил я сквозь зубы, изо всех сил стараясь не забыть от перспективы пробыть весь этот чертов день с сэром Перси. «И Маркуса, как назван, видно. Куда он делся?» Неужели поменял меня на Аманду? От этой мысли я почувствовал, как по спине пробежало целое стадо холодных колючих мурашек и остро засосало под ложечкой. Быть может, я ему все-таки неинтересна? Он меня так и не простил? Ни о чем другом я уже думать и не могла. Даже мысли о сэре Перси отошли на второй план. Но меня довольно быстро вернули в реальность. До скорой встречи, граф. Джеймс любезно поклонился. И тотчас растворился в толпе. Но я успела заметить, как в его взгляде вспыхнул хищный огонек. Так, ладно, нужно собраться. Если граф Саммерс виноват хоть в чем-то, я обязана разузнать об этом. Это мой шанс избавиться от него раз и навсегда. И, естественно, я его не упущу. Очаровать его? Ха, это будет несложно, судя по тому, как он смотрит на меня. Главное, чтобы мне не поплохело. «Мне так неловко», – ночевая я кокетливо, взмахнув ресницами, – «что сбежала. Наверное, я просто испугалась семейной жизни. Для меня все». На слове «все» я сделала особый акцент. «Будет в новинку». Граф смотрел на меня, чуть ли не раскрыв рот. Его лихорадочный взгляд блуждал по моему лицу, волосам, а особенно по району декольте. Мне было ужасно неуютно. Я уже успела сотню раз послать Джеймса к черту за такой вот Подарок. Моя дорогая Елена. Взгляд графа наконец отлип от моей груди. В семейной жизни нет ничего страшного. И я вас ни в чем не упрекаю. Возможно, я могу как-то загладить вину? Я подошла ближе. Улыбнулась самой очаровательной улыбкой, какую только смогла из себя выдавить. И, положив руку на плечо графа, чуть сжала его. А такого сэра Персим чуть не затрясло. Кадык задергался а уголки губ полетели вверх. «Поместье Сайфолкс нуждается в сильном мужской руке», продолжил я. «Сейчас я это понимаю». «Елена...» «Наверное, вы знаете, что произошло с моим отцом?» «Да, ваша матушка рассказывала. Несчастный случай». «Очень трагично. Лорд Васи был непревзойденным артефактором». «Да-да», кивнула я, соглашаясь. «Когда я училась в академии...» Он работал над одним артефактом, который смог бы изменить жизнь людей, да и всего королевства, если не мира. Кажется, я напустил на себя задумчивый вид. Он называл его источником. Источником? Рыжеус граф нервно дернулся. Да, у него была книга. Что-то про экспериментальную магию. Честно признаться, моя рука спустилась ниже, и я поделал графа под локоток. Втайне от отца я изучала ее, когда была на каникулах. И она помогла создать мне отпугиватель. Слышали? Он произвел на рынке большой фурор. Подбородок приподнялся. Я им действительно гордилась. Постуть, постуть. Это вы его создали?» Граф едва воздухом не поперхнулся. «Да!» Я кивнула. «Когда гостила у тетушки. Делать было особо нечего». Маркус Элфриш мне помог с его реализацией, — выпалил я, обведя взглядом в залу, в попытке найти Элфриша. Но он словно в воду канул. Его величество, разумеется, знает, но я пообещал никому не говорить об этом. Но вам-то я могу доверять, как будущему мужу, — томно прошептал я на ухо графу. Я, — сэр Перси запнулся. Его усы вновь нервно дернулись. — Конечно, можете мне доверять. Я даже рад, что мне досталась такая талантливая невеста. «О, вы мне льстите!» Я захихикнула, совсем как безмозговая ветреная девица. «А книга? Где она?» Почувствовав, как мышцы графа напряглись, я поняла, что попала в самую точку. Сердце забило сильнее. Неужели сэр Перси как-то в этом замешан? Да, складывается довольно интересная ситуация. Когда отца не стало... «Я взяла ее себе, чтобы сохранить», — достаточно небрежно проговорил я. «И она здесь, во дворце?» Во взгляде графа блеснул мне добрый огонек. «Нет, она дома, с Сайфоксе, лежит в моей комнате под матрасом, чтобы маменька не нашла». И я чувствовала себя рыбаком, насаживающим наживку, чтобы поймать рыбу. Внутри меня колокотала такая буря эмоций. Переживание, азарт, страх. Весь последующий день и вечер сэр Перси не отходил от меня ни на шаг. Сыпая комплиментами по поводу моих способностей и прочих прелестей, он меня порядком утомил. Бывали минуты, когда мне хотелось просто развернуться и уйти, причем навсегда. Но я не могла. Наживка была закинута, и рыбу она определенно заинтересовала. Оставалось ждать, когда она на нее клюнет. А для этого необходим Джеймс. Нужно его найти поэтому, сославшись на накатившую усталость, я засобиралась к себе в комнату. «Позвольте, я вас провожу», – залебезил граф. «Не стоит», – натянув улыбку, ответил я. Не хватало еще, чтобы граф обо всем догадался. «Я могу дойти сама». «Нет, я не могу отпустить вас», – сэр Перси кивнул и чуть ли не силком вывалил меня из зала. Коридоры дворца утопали в вечернем полумраке. «Мы пришли». Я остановилась возле своей комнаты. Спасибо вам, милый граф, что составили мне компанию. Я потянула за ручку и уже хотел юркнуть в комнату, как вдруг сэр Перси резко схватил меня за талию и потянул на себя. История повторялась: все произошло так же, как в Сайфоксе. Мерзкий поцелуй, сопряженный сырым дыханием и мохнатыми усами, блуждание руки графа. Все было так же. Но сейчас я не могла подпалить рыжий букенбарды этого тракана. Может, перейдем в вашу комнату? Тяжело дыша проговорил сэр Перси. Его смердящее дыхание било мне в лицо и шею. «Не, не стоит, граф, мягко отозвалась я, хотя в душе клокотала злость, неприязнь и омерзение. Как же не стоит, очень даже стоит. Граф переместил руки стали на ручку. Щелчок и дверь открылась. Перси, прошу. Я уже хотела сконцентрировать в руках огненный пульсар, чтобы шваркнуть графа, как в коридоре послышался знакомый голос. Если девушка не хочет, не стоит ее заставлять. К грозному голосу Маркус добавил такой же огненный пульсар, что задумал создать я. Пламя осветило его суровое лицо, поджатые губы. Элфриш, что вы тут делаете? Вы это учились. И ваша матушка ищет вас. Маркус подошел ближе. Он был на целую голову выше графа. И рядом с ним Перси выглядел таким маленьким, таким чудушным. Нехорошо оставлять родительницу одну. С нажимом в голосе процедил маг. Ну что ж, пискнул мой незадачливый жених и вяло улыбнулся. Прошу меня простить. Господи. Я от облегчения привалилась к стене. Ты вовремя. Сердце билось как сумасшедшее, и еще бы немного мне бы пришлось применять магию, и вся работа пошла бы коту под хвост. Что это было? Маркус нахмурился еще больше, хотя казалось, куда уж больше. Ты этот Перси? Пренебрежительно фыркнул он. Неужели согласилась стать его женой? А что не так? Я выпрямилась, спина натянулась волна струна. Ты же обхаживаешь свою Аманду Сейл. «Где ты был целый день? Что вы делали все это время?» «Неожиданно, но меня захлестнуло чувство обиды. Еще меня смеешь почему-то обвинять?» Я все это время разбирался с отцом и Амандой. Маркус глубоко вздохнул. Сказал, что свадьбы не будет и не может быть. Надеюсь, они наконец меня поняли. Когда мне было 18, мы с Амандой были обручены, и да, я был у нее влюблен. Но когда отец отказался от меня и лишил наследства, Она меня сразу же бросила. Два предательства за раз – это довольно неприятно. Маркус, я… Мне было больно видеть его таким. И я, наконец, осознала, как больно было ему, когда я пробралась в его комнату, как рылся в его вещах. Что было-то прошло? Элфриш улыбнулся. Его взгляд был таким теплым, таким обволакивающим. Я больше не желаю оглядываться в прошлое. Хочу жить настоящим, думать о будущем. Хочу, чтобы ты была со мной. Поэтому и пришел сегодня, чтобы сказать тебе это. Я таяла от его слов. Волны жара назались в кожу, пробегали по жилам. Я, я... Да говорить, что я бы тоже этого хотела, так и не смогла. Элфриш наклонился ко мне, и его губы накрыли мои. Поцелуй Маркуса не шел ни в какое сравнение с поцелуем сэра Перси. Мягкий, нежный, но в то же время требовательный. Поцелуй Маркусом – это взрыв, ураган, что уносит меня далеко от реальности. Я буквально растворилась в нем, забыв обо всех проблемах. И если бы не подозрительный шорох в коридоре, как знать, к чему бы он мог привести? Мы отрывались друг от друга и огляделись. Никого. Наверное, толпа тараканов промаршировала в стени. Подшутил Маркус. «Таракан!» Мысли сразу же прояснились. «Перси, идем!» Я взяла Маркуса за руку и поволокла к ближайшей лестнице. «Что случилось?» «Нужно найти Джеймса, срочно!»